Простые ритуалы и заклинания для вашей лунной магии. Теперь, когда вы узнали все об энергии и фазах Луны, открыли различные инструменты, которые помогут вам использовать лунную магию, и даже сами немного её попрактиковали, пришло время по-настоящему заявить о себе освободить свою внутреннюю богиню Луны и использовать ее энергию и чары, чтобы реализовать свои намерения и наполнить жизнь волшебством. Далее мы рассказываем о некоторых ритуалах и заклинаниях, которые помогут вам начать. Помните, самое главное — это ваши намерения и то, как вы используете различные фазы Луны, усиливая необходимую или существующую энергию для желаемых изменений. Имейте в виду, как и с любым другим навыком, вам нужно много практиковаться, но верьте в свою силу, в свою уникальную энергетику. Соедините эту удивительную силу с другими положительными энергиями Вселенной, и может произойти нечто невероятное. Будьте благословенны. Ритуалы. Ритуалы стары как мир. По своей сути, это церемониальные акты или празднества. Наши лунные магические ритуалы посвящены определенному событию, торжеству, медитации, исцелению или радости, всему, что нужно в вашей жизни или чего вы сами хотите в этот момент. Ритуал — это возможность выразить свою благодарность попросить о помощи или просто исследовать магическую энергию и фазу Луны через установку намерений и осмысленную жизнь. Описания, которые вы сейчас услышите, помогут вам начать. А когда вы накопите достаточно уверенности в себе, сможете создавать свои собственные ритуалы, значимые именно для вас. Окуривание. Окуривание — это ритуал индийцев в Северной Америке. Он тесно связан с возжиганием благовоний, обрядом, который восходит к Древнему Египту, где его использовали в религиозных церемониях и для защиты от зла. Окуривание — это сжигание природного вещества с определенной целью для очищения, исцеления и духовного развития. Если говорить о лунной магии, вы можете включить окуривание в любой ритуал — чтобы избавиться от негативной энергии и заострить внимание на установке намерений. Можно провести обряд в одиночку, чтобы восстановиться, когда вам особенно грустно или вы в безвыходном положении. Кто-то делает это раз в сезон, кто-то — еженедельно. Все зависит от вас. Для окуривания обычно используют четыре травы, наиболее распространенная из которых — шалфей. Шалфей для исцеления и избавления от негатива. Лаванда — для восстановления равновесия и спокойствия. Кедр — для очищения и привлечения положительной энергии. Зубровка душистая — для благословения. Ритуал окуривания. Не торопитесь. Дайте себе хотя бы 15 минут, чтобы провести обряд осмысленно, сосредоточившись на причине или желаемом результате. Добавьте силу окуривания к любому лунному ритуалу или совершите его в рамках подготовки к другой церемонии. Примечание. Убедитесь, что область, которую вы окуриваете, хорошо проветривается, чтобы негативная энергия утекала, а позитивная входила. При сжигании трав рядом не должно быть младенцев, пожилых людей, беременных женщин или людей, имеющих проблемы с дыханием. И, как всегда, соблюдайте осторожность и меры безопасности при обращении с огнем. Разложите на столе свечи и спички. Курительные палочки. Их можно купить в интернете или сделать самостоятельно. Жаропрочную миску. Разместите ее под курительными палочками, пока они тлеют, чтобы угольки и другие горячие частицы ничего не прожгли. Дополнительную жаропрочную чашу с песком, солью или чем-то другим для тушения палочек. Дневник и ручку. Не обязательно. Осторожность и здравый смысл. Остановитесь на минуту. Сосредоточьтесь на своих намерениях и верьте, что они проявятся. Это будет то, что вам нужно в данный момент. В эти ситуации, в которые вы застряли, высвободив негативную энергию, проявить свои творческие способности, развеять печаль, благословить новый дом или сфокусировать свое внимание и сосредоточиться. Концентрируясь, не забывайте про дыхание. Зажгите свечу спичками. Зажгите курительную палочку пламенем свечи. Держа ее над жаропрочной чашей, аккуратно задуйте пламя нужно, чтобы палочка тлела и дымилась, а не горела. Чтобы очистить пространство, начните с дверного проема комнаты или дома и аккуратно помахивайте палочкой по периметру, уделяя особое внимание углам, в которых может скапливаться отрицательная энергия. Дым поглотит отрицательную энергию и очистит пространство, унося ее с собой в окно. Медленно двигайтесь в центр комнаты, направляя дым вверх и в открытые окна. Вы можете снова проговорить свои намерения или просто сосредоточиться на процессе. Представьте себе, что дым уносит все плохое. По окончании потушите палочку в миске с песком, убедившись, что она полностью погасла. Поблагодарите травы за их силу и продолжайте лунный ритуал так, как вы планировали, или запишите свои мысли в дневник. Спрей для окуривания. Если вы боитесь что-то жечь в доме или просто не переносите дым, несложно создать собственный спрей для окуривания, который произведет тот же очищающий эффект. Используя эфирное масло, вы получите те же целебные свойства, которыми обладает трава. Используйте спрей для определенных целей. Например, для благословения нового дома, Или если вы чувствуете, что оказались в безвыходном положении, или если вас тяготит отрицательная энергия, понадобится несколько простых инструментов: стеклянный флакон-распылитель объемом 240 мл, темное стекло, если возможно. 180 мл лунной воды, эфирное масло шалфея, 2 столовые ложки 30 мл водки, гималайская соль и небольшой кристалл горного хрусталя для подзарядки воды. Паза убывающей Луны – лучшее время для высвобождения отрицательной энергии, но вы можете использовать спрей в любое время, когда почувствуете необходимость. Во флаконе смешайте 120 мл лунной воды, 10-15 капель эфирного масла шалфея, водку, Она поможет растворить масло в воде, иначе они не смешаются. И большую щепотку соли. Она впитает любую отрицательную энергию. Добавьте оставшиеся 60 мл лунной воды и кристалл. Закройте бутылку и встряхните. Делайте так каждый раз перед использованием. Слегка распылите содержимое вокруг себя, избегая лица и глаз, в комнате или по всему пространству. Во время этого ритуала полезно прочитать молитву или мантру Вода и масло. Очистите это пространство, наполнив его светом и благодатью. Все плохое изгнано отсюда, где с благодарностью и благословением мы чувствуем ваши теплые объятия. Лунный круг Ваш круг это священное место. Его можно сделать из физических объектов, таких как кристаллы или камни, или просто нарисовав пальцем в воздухе. Это место для сбора и создания энергии, место силы. Во время следующего полнолуния соберите друзей, чтобы объединить и усилить их энергию, держась за руки. Встаньте или сядьте в круг. Если хотите, вокруг алтаря, который вы собрали. При желании каждый человек может поместить внутри круга или на алтарь тот предмет, который Луна зарядит своей энергией во время ритуала. Цель вашего круга — почтить богиню Луны и все ее дары, открыть себя ее свету, обострив интуицию. Используйте круг для установки намерений. Создайте собственную мантру и прочитайте ее, чтобы усилить энергию вокруг вас. Стойте или сидите, медитируя в тишине на ваше намерение. Спойте что-нибудь или станцуйте по часовой стрелке в круге. Когда придет время завершить ритуал, зажгите свечу в память о ком-то или о чем-то важном. Поблагодарите Луну и друзей за сезонное благословение. Пройдите или станцуйте против часовой стрелки, чтобы распустить круг. Будьте благословенны. Ритуал голубой луны. Воспользуйтесь красотой и светом этого особого полнолуния, выполнив ритуал, который позволит вам сфокусировать свои мысли. В зависимости от вашего желания он может быть очень простым или тщательно проработанным. Очистите пространство от отрицательной энергии и мыслей. Самый простой способ — сжечь немного свежего шалфея, чтобы очистить пространство от негатива, и открыть окно, чтобы все плохое утекло наружу через дым. Или приберитесь и распылите свой любимый аромат или эфирное масло, что-нибудь, что даст вам ощущение свежести. Зажгите свечу, чтобы задать настроение. Подберите ее цвет или запах в соответствии со своими желаниями или используйте свечу белого или синего цвета, чтобы отразить молчаливую энергию голубой луны. Устройтесь поудобнее на улице или внутри где-нибудь, где вы будете видеть сияние Луны. Закройте глаза или сосредоточьтесь на пламени свечи и глубоко вдохните, чувствуя притяжение Луны при каждом вдохе и избавляясь от напряжения и отрицательных мыслей с каждым выдохом. Сконцентрируйтесь на своих намерениях. Хотите наполнить свою жизнь радостью? Хотите поднять самооценку, чтобы бросить вызов миру? О чем бы вы ни мечтали, когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Меня наполняет путеводный свет Луны. Меня переполняет радость. В этом свете я вижу свою силу. Я чувствую себя в безопасности. Я чувствую любовь. Я могу жить радостно и буду жить осмысленно, чтобы заботиться о себе и других. Спасибо за твою энергию и мудрость, прекрасная Луна. Позвольте свече сгореть и посвятите немного времени размышлениям или запишите их в свой дневник. Проблемы с деньгами? Воспользуйтесь уникальной силой голубой Луны, чтобы зарядиться энергией, обрести смысл и сменить фокус. Выйдите на улицу и, в буквальном смысле, вдохните свет и энергию Луны. Взяв с собой зеленый нефрит, вы зарядитесь энергией удачи и привлечете возможности для получения богатства. Сохраняйте ясную голову и сосредоточьтесь на проблеме, которую необходимо решить. Что поможет? Отредактировать резюме? Найти новую работу? Обратиться к боссу с просьбой о повышении зарплаты? Составить бюджет и придерживаться его? Что вы сделаете в этом месяце, чтобы увеличить свое богатство, и не только в денежном выражении? Когда мягкие лунные волны поют, тихие чарующие песни рассказывают о мерцающих богатствах. Вот, смотри, они несут их на своих крыльях. Энергия счастья. Исключительно ради того, чтобы испытать радость, организуйте праздник танца голубой луны и зарядитесь энергией, чтобы преодолеть трудности жизни и в полной мере принять ее дары в ближайшие недели и месяцы. Полнолуние и месяц вашего рождения. Если вы хотите отметить свой день рождения специальным ритуалом, попробуйте принять лунную ванну или создайте лунный круг. Полнолуние символизирует своего рода кульминацию, но также это время для благодарности за нашу сущность и за все, что у нас есть. О, блестящая луна! Твой свет наполняет меня теплом, мудростью и обилием энергии, чтобы идти целенаправленно и грациозно по пути, простирающемуся передо мной. Он показывает мне путь, чтобы почтить тех, кто идет рядом со мной. Мои слова будут наполнены добротой, а поступки — милосердием. Я избавляюсь от любых негативных мыслей или чувств, чтобы освободить место для моих намерений. Каковы ваши намерения? Как вы будете использовать силу полной Луны в своем знаке? Магия лунного затмения, лунные желания. Поскольку лунные затмения происходят во время полнолуния, Это особое время, чтобы принять изменения, отдать дань росту и исцелению, а также использовать свою внутреннюю решимость. Если можете, выйдите на улицу и почувствуйте энергию созвучия со Вселенной. Солнце, Земля, вы и Луна — все находится в гармонии. Вы можете совершить ритуал, чтобы отметить это событие и поблагодарить исцеляющую силу природы. Сделайте это в одиночестве или пригласите группу своих единомышленников. Выберите место, откуда будет видна Луна. В хорошую погоду на улице вы сможете почувствовать полноценную связь с природой и ее успокаивающее гармоничное влияние. Очистите пространство курительной палочкой шалфея или благовониями. При желании установите алтарь со своими любимыми предметами кристаллами или другими природными объектами. Создайте подходящее настроение. Музыка, свечи, удобные места, еда и вино — все это отличные варианты. Подготовьте бумагу, ручки и спички, если вам нужно от чего-то избавиться, а также подходящую емкость, чтобы сжечь в ней записки. Тщательно проанализируйте свои намерения — а затем запишите их. Считается, что, записывая цели, мы повышаем вероятность успеха в их достижении. Положите свои лунные желания в специальное место — под подушку, в отдельную коробку или банку — и наблюдайте за результатами. Лунная вода. Во время полнолуния, когда энергия Луны максимальна, Поместите большую закрытую емкость туда, где она сможет улавливать лунные лучи, снаружи, во дворе, на балконе или на крыльце, или возле окна, через которое проходит лунный свет. Наполните емкость водой. Используйте питьевую или дистиллированную воду, если она понадобится в кулинарных целях. Закройте и оставьте на свету. Перенесите на воду свои намерения а затем дайте ей вобрать в себя питательную энергию Луны. На следующий день вода готова к использованию. Пометьте ее и храните в холодильнике, если хотите. Добавляйте воду в лунную ванну, используйте ее для заваривания лунного чая, погружайте в нее свои кристаллы, чтобы зарядить их энергией, или просто пейте во время медитации в лунном свете. Лунный танец. Полнолуние — идеальное время для праздника танца. Только представьте себе всю энергию, исходящую от полной луны. Настоящий диско-шар в небе. Пригласите соседей или друзей на официальное мероприятие или организуйте его по-простому, в одиночестве. Если вы вышли на улицу, посыпьте траву блёсками, чтобы создать немного волшебного настроения. Включайте музыку или позвольте своим внутренним ритмом вести вас и танцуйте во славу жизни и кульминации еще одного месяца работы. Почувствуйте, как энергия очищает вашу душу, а радость наполняет сердце. Когда закончите, остановитесь на минутку и выразите свою благодарность. Лунное купание Чтобы заботиться о себе, важно очищать не только тело, но и разум. Лунное купание — это простой ритуал, расслабляющий, очищающий душу и разум. Он полезен в любой фазе Луны, но наиболее эффективным считается во время полнолуния, когда очищающая сила светила находится на своем пике. Лунный свет или вода? Используйте то, что вам больше нравится и что для вас комфортнее. Если вам повезло жить в теплом климате круглый год, то купание в лунном свете, на улице, ощущение истинной связи с землей под ногами и дивными звездами в небе принесет вам невероятное ощущение покоя. Если вам повезло еще больше и вы живете рядом с водоемом, погружение в океан, реку или озеро, даже в бассейн может принести настоящее исцеление и удовлетворение. Ритуал лунного купания в лунном свете. Приготовьте место во дворе или в парке, на крыльце или балконе, даже возле окна, в любом затемненном пространстве, где вы чувствуете себя в безопасности. Ощущайте связь с природой и можете прикоснуться к лунному свету. При желании создайте алтарь или оставьте поблизости подношения, используя свои любимые предметы — кристаллы, свечи, благовония, фотографии или другие вещицы, связанные с вашими намерениями в этом месяце, которые вы хотели бы очистить с помощью энергии Луны. При использовании пламени на открытом воздухе не забудьте взять с собой подходящие держатели для любых горящих предметов, а также воду или средства для тушения огня. Расположитесь поудобнее на лунном свету. Закройте глаза и почувствуйте, как ваши ноги и руки, если вы сидите, крепко упираются в землю. Дышите. Глубокий вдох. Медленный выдох. Еще раз. Сосредоточьтесь на том, чтобы наполнить свое тело лунным светом и энергией на каждом вдохе. С каждым выдохом ощущайте энергию дыхания и оценивайте результаты своих действий за прошедший месяц. Какие новые идеи у вас могут появиться? Ритуал лунного купания в ванне. Предпочитаете ванну? Погружение в воду во время полнолуния — еще один способ почувствовать притяжение возросшей энергии Луны. Создайте магическое пространство, используя свет, музыку, дневник, и наполните ванну теплой водой. Добавьте любые соли, например, гималайские, эфирные масла, цветы, например, лепестки роз, или травы, например, лаванду. Расположите вокруг ванны или внутри нее кристаллы, совместимые с водой. Розовый кварц, безусловная любовь, сострадание, покой — Горный хрусталь — сила, затравочный кристалл — мудрость, конечно же, лунный камень, пробуждающий вашу внутреннюю богиню, или аметист — защита, чтобы использовать их индивидуальную энергетику. Сядьте в ванну, закройте глаза и расслабьтесь. Почувствуйте, как нежное тепло и мягкость воды окутывают вас, И представьте, что вас наполняет энергия, которую вода получает от Луны. Совершите тот же дыхательный ритуал, который был описан для купания в лунном свете. И почувствуйте поток энергии, текущий по всему телу. В любом случае купайтесь столько, сколько вам захочется, и спокойно вернитесь в окружающий вас мир, когда закончите. Обратитесь к богиням Луны. Ритуал медитации богини Когда вашей внутренней богине захочется пообщаться с подругами, этот простой ритуал поможет вам обратиться к древним божествам Луны. Их мудрость и сила вернут вас на путь истины или поднимут уверенность в себе, чтобы реализовать намерения, которые вы недавно установили. Разные богини пробуждают в вас различные священные женские аспекты. Поэтому в зависимости от ваших намерений вы можете попросить все их дары или какой-то конкретный. Сделать это очень просто. Сядьте медитировать, это можно сделать и во время лунного купания, и сконцентрируйтесь на той богине, которую хотите пригласить, а также на конкретной области, над которой хотите поработать. Например, пригласите Изиду, чтобы повысить вашу уверенность в себе, и обострить интуицию для разрешения конкретной ситуации во время медитации общайтесь с богинями так как вам кажется уместным все что нужно сделать это пригласить богинь войти и спокойно помедитировать обратите внимание на свои интуитивные чувства яснослышание ясночувствование яснознание и ясновидение В зависимости от того, какое чувство преобладает, вы можете слышать, чувствовать, знать или видеть их помощь, присутствие и любовь. Несмотря ни на что, верьте, даже просто попросив поддержки у своей богини, вы готовитесь принять божественные женские дары, которые проявляются неуловимо и таинственно. Лунный чай и даже котел не нужен. Во многих культурах чаепитие — это ритуал с особым значением. Успокаивающее тепло ароматной чашки чая может поправить взволнованную душу. Следуя многовековым традициям травяной медицины, вы можете приготовить порцию лунного чая и пить его ежедневно, освежая свои намерения, или использовать его в лунных ритуалах и при установке намерений. Заваривайте чайные смеси самостоятельно, а не просто покупая чайные пакетики. Так вы замедлите процесс и сконцентрируетесь на нем. Поблагодарите растения, ставшие ингредиентами для ваших чайных смесей, и подумайте о том, как включить чайный ритуал в установку намерений. Для начала используйте имеющуюся у вас лунную воду или подготовьте новую. Общая рекомендация по приготовлению чая — использовать 2-3 чайные ложки сухих трав на одну чашку — 240 мл. Для большего объема, например, кувшина объемом 3,8 литра, потребуется примерно одна чашка сушеных трав. Если вы используете свежие травы, соберите их в лунную ночь для большего вдохновения. Поместите объемную горсть травы или смеси растений, выращенных без пестицидов, в большую кастрюлю или чистый кофейник. Залейте кипящей водой и дайте настояться не менее 5 минут. Закройте глаза и вдыхайте прекрасный аромат, медитируя, пусть даже в течение лишь нескольких секунд. Когда вы захотите приготовить чашку чая, вскипятите нужное количество лунной воды и заварите чай. В ситечке, чистом муслиновом мешочке или одноразовом фильтре. В течение примерно 5 минут. Подсластите напиток сухофруктами, специями, медом или сухими кулинарными цветами. Например, лепестками розы. Лепестки розы и ваниль очень вкусные. Закон вибрации и целительная энергия. Закон вибрации говорит о том, что все вибрирует. Причем все во Вселенной, имея разное происхождение, вибрирует на разных частотах. Некоторые из этих частот заметны — солнечный свет или музыка, а некоторые — нет. Но все эти энергии взаимосвязаны и влияют друг на друга, как рябь в пруду. Простой ритуал может отправить положительную энергию и вибрации куда угодно. Когда что-то вас особенно задевает — Выделите немного времени, чтобы сесть в тишине, зажечь свечу любого цвета в любой лунной фазе и представить себе, как проявляются ваши добрые и исцеляющие намерения. Молитесь о том, чтобы облегчить боль или подарить свет. Позвольте свече сгореть, погасите ее. Поблагодарите Вселенную за ваше место в ней. Освещение пути в темноте Для этого ритуала особенно подходит период Старой Луны, когда наступает темнота, а вы размышляете об извлеченных уроках и избавляетесь от всего бесполезного. Обряд поможет очистить ваш разум от негатива и освободит вас, позволив действовать в собственных интересах. Возьмите лист бумаги, ручку, жиропрочную емкость и спички. Сядьте в тишине, Возьмите ручку и бумагу и запишите все, что чувствуете без цензуры. Вы замечаете нечто неожиданное или наоборот, новая идея относительно проблем, которые вас постоянно беспокоят? Случается ли вам игнорировать или подавлять свои чувства в определенной области? Соглашались ли вы на меньшее, поступали с чем-то важным или пренебрегали своей правдой и границами? Готовы ли вы избавиться от всего, что вам больше не нужно? Не обязательно знать все ответы, но важно задавать вопросы. Теперь все ваши эмоции хранятся на бумаге. Чтобы отпустить все, что вас беспокоит, аккуратно сожгите записку в жаропрочной емкости, представляя, как дым уносит весь негатив в небо. Смойте пепел или придайте его матери-земле. Насладитесь легкостью освобождения от всего, что вас тяготило. Подумайте о том, что вы узнали и что вам стоит предпринять в будущем. В завершении ритуала создайте намерение, как в примере далее. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. «Я отпускаю все, что больше не служит мне для полного исцеления и очищения». Я проследую своим путем с целью и благодарностью ради моего высшего блага. Освобождение. Старая луна — наиболее подходящее время для того, чтобы отпустить то, что тяготит вас, или просто перестало работать как раньше. Поблагодарите то, что стало ненужным, за прежнюю службу, и попрощайтесь с ним. Перейдите к тому, что положительно повлияет на вашу жизнь. Возьмите спички, маленькую веточку шалфея, бумагу, голубую или белую свечу, карандаш и небольшую чашу с водой. Выйдите на улицу, на свет луны, в безопасное место, имеющее особое для вас значение, и подожгите шалфей, чтобы очистить пространство. Зажгите свечу и поблагодарите Вселенную, а затем запишите все, что вам больше не нужно или что-то конкретное, с чем вы хотите попрощаться. Сделайте глубокий вдох и выдох. Прочитайте список про себя или вслух. Вдохните и, выдыхая, представьте себе, что ваше дыхание уносит все то, что вы хотите отпустить. Глубоко дышите И ощутите легкость, спокойствие, заполняющее отрицательное пространство внутри вас. Когда будете готовы, подождите свечой бумагу, соблюдая правила безопасности, и положите ее в миску с водой. Завершите ритуал, еще раз выразив свою благодарность. Новая работа Если вы чувствуете необходимость перемен в своей работе или карьере, Установка подобных намерений во время новолуния может принести весомые результаты. Этот двухступенчатый ритуал начинается с небольшой медитации, записи в дневник и самоанализа для прояснения намерений. Второй шаг использует лунную энергию, чтобы отправить ваше послание во Вселенную. «Будьте открыты к окружающей вас энергетике и возможностям». Найдите тихое, удобное место, где вы сможете думать и писать. Дышите глубоко, чтобы успокоиться и сосредоточиться на своих мыслях. Что вам нужно знать? Это то, что сделает вас счастливым? Как заработать больше денег? Работать своими всеобщего блага? Позвольте своим мыслям свободно работать над этими вопросами. Когда будете готовы, возьмите ручку и бумагу и запишите все идеи, которые пришли вам в голову. Далее ищите общую тему. Если ее нет, попробуйте следующее. Разделите лист на три колонки. Что я люблю, что я умею, на какой работе это пригодится. Заполните колонки. Возможно, вам придется повторить это упражнение несколько раз, прежде чем вы найдете свой путь. Определились с новой работой или карьерной целью? Значит, настало время рассказать об этом миру. По цветам новолуния произнесите это простое заклинание про себя или вслух. С открытой душой и благодарным сердцем я прошу тебя поддержки. Когда жизнь приносит перемены, я сохраняю свои корни, но расправляю крылья. «Новая работа, новые цели, новые намерения. Пожалуйста, помоги мне найти работу, которая принесет мне желанные перемены и процветания с самого начала». И прочее ходят тревоги. Новолуние, полнолуние и убывающая луна — наиболее подходящие фазы для получения очищающей энергии. Когда не хватает времени на роскошное лунное купание — Воспользуйтесь этим простым ритуалом, чтобы мысленно спустить все проблемы в канализацию. Возьмите свое любимое ароматизированное мыло. Это может быть мыло из трав, подходящих вашим намерениям, и мягкое полотенце. Найдите время, когда вас ничто не будет отвлекать. Сфокусируйте свои намерения на том, от чего вы хотите избавиться. Откройте кран в раковине ванной комнаты, и пустите в воду идеальной температуры. Аккуратно вымыйте руки и лицо с мылом, сосредотачиваясь на успокаивающем аромате и воздавая благодарность за чистую воду. А затем ополосните лицо и руки, представляя себе, как все неприятности вымываются прочь. Намыльте, ополосните и повторите нужное количество раз.